Глава 22. о р а б р а т н ы й отсчет 37 д н е й п р о с ы п а ю с ь в облаке боли. Несколько секунд т а р а у с ь т в потолок, не совсем веря в то, что произошло вчера. Резко поворачиваю голову влево, спина отзывается резкой болью, и с облегчением вижу, что мой рюкзачок по-прежнему здесь. Самодельная распорка для окна тоже на месте. У Джессики гремит музыка. Что, блин, вчера произошло? Либо Уил вернулся раньше времени, либо Чарльз прав, кто-то и в прям ь за нами охотится, и что более важно, охотится конкретно за мной. Достаю свой телефон и ищу какие-то свидетельства тому, присутствовал ли Уил на том мероприятии или нет. Никто пока ничего не запостил. Отправляю сообщение Чарльзу. На тысячу процентов важно выяснить, был ли он вообще в Сае вчера вечером, а если да, то конкретно в какое время. Беру себя в руки, встаю, опасливо подхожу к зеркалу, чтобы оценить повреждения. У меня подбит глаз. На плече ярко выделяется багровая ссадина. Невольно вскрикнув, приподнимаю рубашку и изучаю спину. По всему посиневшему правому боку тянется еще более серьезная царапина. На сухую заглатываю несколько таблеток адвилла и достаю косметичку. В макияже я спец. Не так уж трудно прикрыть ф и н г а л под глазом при помощи комбинации маскирующего и тонального кремов и хайлайтера. Я уже видела на ю т u б е как это делается. Рассматриваю свое отражение, дабы убедиться, что все получилось. В животе медленно закипает гнев. Хочется заорать, выломать это ч ё р т о в о зеркало и выбросить в окно. Нет, остынь. Злость ни к чему хорошему не приведет. Сосчитай от десяти до нуля, как тебя учил доктор у и м е н Сажусь за письменный стол и достаю свой ежедневник-органайзер, в который всегда скрупулёзно и систематически заношу все предстоящие важные дела и описание возникших проблем. Я никогда не упоминала в нем про Уилла, не такая уж я дура. Но нет ничего плохого в том, чтобы поразмыслить на его страницах о собственной безопасности. Как раз беру ручку, когда приходит ответ от Чарльза. Точно не знаю, поскольку сам там не был, но могу спросить у Чада, кто может быть в курсе. Спасибо, набираю в ответ. Это был Уилл или этот загадочный охотник? Если Уилл, то моей конечной цели это не меняет. Придется пересмотреть лишь подходы к ней. Теперь буду знать, что он готов прибегнуть к насилию, чтобы угомонить меня. Он и понятия не имеет, что я планирую убить его. Наверное, думает, что несколько тычков з а с т а в я т меня поджать хвост. Ну что ж, можно подыграть. Сделаем вид, что это ему удалось. Но что, если это не Уилл? Что, если кто-то действительно охотится за мной? Но почему? Что я ему такого сделала? т о б ы это ни было, н знал, что я тайком пробралась в чужой дом и что-то там вынюхивала, и наверняка заинтересовался, нафига мне это понадобилось. Мало того, что этот неизвестный имеет наглость воображать, будто способен убить меня, так еще и думает, что может встать на пути моих планов. С мрачной решимостью начинаю составлять на бумаге список всех своих опасений относительно собственной безопасности и возможных способов у п р а в и т ь с я с ними. Нужен нормальный замок для окна. И если это осуществимо, более надежные замки для двери моей комнаты, чтобы ни у кого больше не было к ним ключей. Регулярно посещать лекции и семинары. Без этого никак. Не хочу, чтобы пострадала моя успеваемость, но можно поиграть с факультативными занятиями и каждый день менять маршруты. с о ц с е т и пишу я и подчеркиваю это слово. Как раз при помощи соцсетей я и собрала целую кучу сведений про в ы л а Кто-то может легко проделать то же самое со мной, но я не такая тупая, как он. У Инстаграма есть функция публикации заранее заготовленных постов по расписанию, ровно в тот момент времени, когда тебе это надо. Помечаю себе вывалить в сеть целую кучу публикаций, отметившись в тех местах, в которых на самом деле никогда не была, так чтобы казалось, будто я там регулярно зависаю. Охрана в о б щ а г е чисто номинальная. Вообще-то полагается провести универсальной студенческой карточкой посчитывающему устройству, когда входишь в здание. Но иногда дежурному из студентов на вахте это совершенно по барабану. Ну что ж, может и получится как-то решить эту проблему. Тщательно одеваюсь, бросаю в сумочку косметичку и несколько салфеток для удаления макияжа. Прошмыгаю и в мимо двери Джессики и направляюсь в офис службы безопасности, что на третьем этаже центра студенческой деятельности. По дороге туда внимательно отслеживаю обстановку вокруг, готовая отреагировать на любое резкое движение. Одно из моих слабых мест в том, что у меня нет такого же чувства страха, как у большинства обычных людей. Могу лишь предположить, что у них есть некое шестое чувство, подсказывающее им об опасности, но мне такое неведомо. Никогда этого не проходило. Нечто э к с т р а с е н с о р н о е или что-то в этом духе? Если в том подвале оказалась Джессика. Поняла бы она, что находится в опасности, прежде чем реально услышать подозрительный шумок, или не полезла бы в этот подвал вообще. Стоило мне узнать из специальной литературы, что психопаты не испытывают чувства страха, то сразу п о д у м а л о с ь А какая-нибудь нормальная девчонка не поняла бы сразу, что с Виллом что-то не так, попёрлась бы к нему домой в тот день. Ладно, это не такая уж большая помеха. Справлюсь. Как бы я стала охотиться на Хлою, если б ы не была Хлоей. Чем ее слабые места? Для начала она маленькая. Ну что ж, с этим я ничего, ш е н ь к и не могу поделать. Можно носить с собой какое-нибудь оружие и по возможности находиться среди людей, перемещаясь внутри кампуса и за его пределами. А вот обеспечить собственную безопасность во время занятий может оказаться проблемой. Буквально любой псих может зайти в аудиторию во время лекции в а д а м с е и спокойно сесть среди остальных студентов, никто ему и слова не скажет. Их что не волнуют эти массовые стрелки? Хотя на лекции опять-таки народ кругом, хоть какая-то гарантия. Внезапно у меня возникает мысль, полностью заслонившая все остальное. Вообще-то у меня е с т ь огромный, просто-таки зияющий изъян. Гораздо хуже, чем скромные габариты и мускулатура, хуже, чем дерьмовая организация безопасности в общаге. У х л о и Севр есть маленькое хобби. Хобби, вынуждающее её тайком постоянно что-то вынюхивать. Держать какие-то свои действия в секрете, соваться в уединенные места, охота за в ы л о м вот мое главное слабое место. Блин! Злобно врываясь в студенческий центр и топаю вверх по ступенькам. Даже сейчас, насколько безопасно подниматься по этой лестнице в одиночку? Что это за тип и какого х е р а он себе возомнил, встав между мной и той задачей, которую я поставила перед собой еще, когда мне было всего двенадцать? Когда у него самого возник его собственный дурацкий план. На третьем этаже сразу же проскальзываю в туалет, вытираю лицо салфетками для удаления макияжа, возвращая ему первоначальный вид со всеми синяками и ссадинами, плюс труд достаточно сильно, чтобы дополнительно раскраснеться. Одета я тоже соответственно: мешковатые хлопчатобумажные штаны цвета хаки, кардиган поверх белой рубашки со скругленным монашеским воротничком, в волосах ленточка аля я ни разу не еблась. Поскольку с такого рода жалобой, которую я собираюсь подать, обращаются к властям лишь две категории женщин: девственницы и шлюхи, и только одну из них будут слушать. Захожу в офис службы безопасности и якобы нервно переминаюсь с ноги на ногу, пока секретарша удивленно разглядывает меня. Здрасте, по-мышиному пищу я. А можно тут с кем-нибудь поговорить из охраны? Меня быстро проводят в кабинет, где восседает какой-то усатый мужик. Возраст моего отца как раз то, что надо. Ничего себе! восклицает он, едва меня видит. Я вот тут подумала, может, вы сможете мне помочь? Смущенно показываю на свою разбитую физиономию. Заявление я уже подала. Это... это мой бывший парень. Он типа как преследует меня в кампусе. Мужик выпрямляется в кресле явно встревоженный. Мистер Тедеска, п р о н и к н о в е н н о произношу я, предварительно изучив бейджик у него на груди. У него судебные предписания не приближаться ко мне, но ему пофиг, он всегда находит где я. Начинаю плакать, делая вид, что изо всех сил пытаюсь держать слезы. На лице у него собираются морщины. Он п р и д в и г а е т мне коробку с одноразовыми платочками. Понимаете, я уже написала заявление в полицию, все им рассказала. Совершенно правильно поступили, сморкаюсь. Ну да, знаю. Но только вот о д н о из головы не идет. Я никак не могу повлиять на то, что происходит в общежитии. Я живу в Брюссере. Вот прямо вчера, только прихожу домой из полиции, а вместе со мной заходит целая толпа непонятно кого, представляете? Наверное, они тоже студенты, но зайти может любой, запросто. Деточка, мы не хотим, чтобы так было. Сотрудники службы безопасности, сотрудники службы безопасности – это просто дежурные студентов, которые смотрят Netflix и играют в д о к д э ш на своих телефонах. Заявляю я, надеюсь, что мой тон не слишком резок для избранной мной роли. Примечание. Netflix – американский онлайн-кинотеатр, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Докдэш, довольно примитивная, но весьма популярная на момент написания книги игрушка для мобильных телефонов. Управляя бегающей и прыгающей виртуальной собачкой, надо выполнять различные задания с целью набрать максимальное количество призовых очков. Конец примечания. На всякий случай опять пускаю слезу. Простите, а вы не можете издать специальное распоряжение или еще чего, чтобы они действительно выполняли свои обязанности в Брюсселе? Он наклоняется через стол, сочувственно глядя на меня своими большими карими глазами. Несомненно, сделаю все, что в моих силах, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Чего я отчаянно хочу, так это поскорее заняться изъятыми в доме Уилла хардисками, но порядком времени отнимают все эти разговоры насчет безопасности, после чего мне нужно вновь нанести макияж и сразу же идти на психфаг для участия в очередном эксперименте. А я даже поесть не успела. Неподалеку от п с и х ф а к а есть закусочная, специализирующаяся на п а с т р а м е Покупаю там себе сэндвич и двигаю дальше, даже не успев присесть. Вокруг никого нет, сознаю я, после чего прибавляю шаг, чтобы догнать группу студентов, идущих в ту же сторону. Каждый раз, когда оборачиваюсь, спина отзывается б о л ь ю Никогда не догадаешься, что на п с и х ф а к е кого-то недавно убили. Полы до скрипа чистые, и я гадаю, не оказалось ли в том самом кабинете, и к в котором все и произошло. Запираю дверь и осматриваюсь, словно что-то тут способно на это намекнуть. Естественно, ничего такого не чувствую, кроме боли во всем теле и бурчания в желудке. Собственный эксперимент жутко скучный, а я и без того в дурном настроении. Мне предлагается куча разных сценариев, и нужно описать свою реакцию на них. Разворачиваю свой сэндвич и приступаю к работе. Клавиатура под моими пальцами вскоре начинает жирно поблескивать. Вы стоите возле железнодорожных путей, по которым приближается поезд. К рельсам привязаны три человека, которым предстоит погибнуть, когда их переедет поездом. Ваша рука на переключателе стрелки. Если вы переведете стрелку, поезд уйдет на другую ветку. Однако к рельсам на ней привязан еще один человек, который погибнет, если вы перенаправите поезд. Ваши действия. На клавиатуру падает клякса жирного соуса из сэндвича. Буду искать того, кто привязал их к рельсам. Печатаю я. Зачем вообще было это делать? Уже открываю следующее окно на экране, как вдруг слышу щелчок, а потом какое-то потрескивание. Поднимаю взгляд. В этой части коридора только маленькие комнатки для экспериментов, и когда я пришла, там было тихо, хотя с той стороны, где кабинет доктора Уимена, доносились едва различимые голоса. Вижу, как г о б р а з н а я дверная ручка медленно поворачивается вправо влево. Достаю нож и выбираюсь из кресла. В щели под дверью вижу т е н и двух ног, после чего стоящий за ней отходит. Прижимаюсь ухом к двери, но не слышу ничего, кроме какого-то загадочного гула, наполняющего здание. Это был тот, кто напал на меня в подвале, или кто-то из студентов ошибся дверью, лаборант или убийца. Откусываю кусок от своего с э н д в и ч а Мясо внутри совсем холодное. Опять охватывает злость. Сэндвич остыл, и какой-то тупой мудак пытается убить меня, порушить все мои планы. Не понимаю, что происходит, но если хоть что-то еще встанет у меня на пути, полетят головы. Быстро провожу поиск в своем телефоне, потом открываю WhatsApp и нахожу сообщение от Чарльза. Жму на его номер, чтобы позвонить ему. После шести гудков он берет трубку и тихонько произносит: «Зачем звонишь?». У меня голова занята очень важными вещами, и я немного обижена. Но, господи, что за голос? Словно масло тающее в сладкой булочке. Я собирался кинуть тебе СМСку, когда узнаю все, о чем ты просила. Почему он так шифруется? Связь в Ватсапе и без того с шифрованием. Может, его подруга рядом? По-моему, у нас проблема, говорю я. Какого рода проблема? Можно попросить у тебя машину. Зачем? чтобы съездить на оружейную ярмарку. У меня машины нет, а это слишком далеко для Убира. Примечание. Помимо обычных оружейных магазинов в США довольно распространены более широкомасштабные оружейные ярмарки, нередко постоянно действующие, где и выбор побольше и цены пониже. Как правило, такого рода рынки расположены за городской чертой. Конец примечания. И я должен дать свою довольно дорогую тачку какой-то девчонке, у которой даже нет водительских прав, чтобы она съездила на оружейную ярмарку? А с чего ты взял, что у меня нет прав? Того, что я заглянул к тебе в сумочку той ночью, пока ты приводила себя в порядок. Блин, а он у меня е чем выглядит? Это моя мать не разрешила мне получить права. Она считала, что предоставить мне мобильность – это превратить меня в кошмар на колесах. Наверняка по той же самой причине в свои е й 18 я никогда еще не летала на самолете. Я всегда хотела обзавестись правами, но надо было записываться на водительские курсы, а я тогда была слишком занята учёбой и прочими делами. Мне это нужно для самозащиты. Тут в голову приходит одна идея. Твой отец вроде охотник, у тебя нет какого-нибудь ствола, который я могла бы взять на время. Взять на время? Это тебе не библиотечная книжка. А ты вообще в курсе? Ладно, проехали. С чего это вдруг? Зря я тебя тогда не послушала. По-моему, за нами действительно кто-то охотится. Мне нужно, чтобы Чарльз поверил, что я и вправду перепугана до смерти и полностью согласна с его теорией. Пауза. С чего ты взяла? Рассказываю ему, что произошло с дверью, но подаю это в более драматическом и безапелляционном ключе. Про то, что кто-то и з м о ч а л и л меня в подвале Уилла, Чарльзу знать нечего. И ту часть, что ствол мне, ох, как пригодится, когда Уил теперь в курсе, что я представляю для него проблему, тоже оставляю за кадром. Я сам тебя отвезу. Произносит он наконец. Я расцветаю. Лучше тачки Чарльза может быть только сам Чарльз. Но если ты думаешь, что кто-то тебя выслеживает, лучше позвони в службу сопровождения кампуса, попроси, чтобы тебя проводили. Примечание. довольно распространенная структура в высших учебных заведениях США, где большинство студентов проживают в городках кампусах. Чаще всего сопровождением, обычно в самое опасное ночное время, занимается группа добровольцев-студентов, и студентов, но нередко эти функции возложены на полицию кампуса или штатную службу безопасности. Конец примечания. Этим т о о л у х о м День же на дворе. Это может быть не безопасно. По-моему, это я сама опасна. Не исключено, говорит он. Будешь готова к четырем? Соглашаюсь. И Чар забещает отправить мне СМСку с местом встречи. Звоню в службу сопровождения. Интересно, кого или чего ждать. Если служба достойная, то вот тебе и способ безопасно передвигаться по кампусу. В некоторых случаях в одиночку лучше этого не делать. Пусть даже я молодая, в хорошей физической форме, а мой тренер по кравмага как-то сказал, что я это просто нечто. Примечание. Кравмага. разработанная в Израиле военная система рукопашного боя, делающая акцент на быстрой нейтрализации угрозы жизни. Конец примечания. Хотя стоило Чарзу про это упомянуть, как мне приходит в голову, что у сопровождающих наверняка есть легкий доступ во все здания кампуса. Через несколько минут появляется сотрудник университетской полиции с несколько обалделым видом, поскольку время дневное. Про дверь ему не рассказываю. Просто улыбаюсь и говорю, залезая в машину. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Особенно в нынешние времена, добавляет он. Ему чуть за тридцать. Куда едем? Называю ему нужный перекресток. Университетский коп продолжает задавать мне всякие вопросы и поддерживает нашу болтовню, словно мы с ним на свидании. Много у вас вызовов в последнее время? Бывает. Он пожимает плечами, крутя руль открытой ладонью. А еще бывает, что катаюсь по округе в два или три ночи и вижу всех этих девчонок, которые пробираются домой с т у ф л я м и в руках. Мужик качает головой. В смысле обстановка тут далеко не безопасная. Вам девчонкам надо про это помнить. Он подъезжает к тротуару и, словно из н и откуда достает визитку. Если что понадобится, звони мне напрямую, хорошо, Хлоя? Вначале я недоумеваю, откуда он знает, как меня зовут, но тут вспоминаю, что при вызове назвала номер своего студенческого билета. Конечно, отзываюсь я, заталкивая визитку в мусорный отсек своей сумочки, в которой обычно скидываю комочки жевательной резинки, завернутые в старые салфетки. Ровно в четыре на углу Пестрит и Шестой улицы появляется Чарльз в серебристом Порше. На нем солнечные очки, а жаль, из-за них трудно понять, что у него на уме. А мне нужно быть во главе игры, несмотря на то, что все ноет и болит и тем самым меня отвлекает. Раскрываю карты. Объявляет он, когда я мысленно морщись залезаю в машину. За стволом я тебя не повезу, как-то это мне не по душе. Но я знаю место, где можно раздобыть электрошокер. Я надуваю губы. Чарльз бросает на меня взгляд, но в его солнечных очках я вижу лишь собственное отражение, а потом трогает машину. Едем по п е с т р и т Кто-то точно хотел попасть в ту комнату, чтобы добраться до меня, говорю я. А не мог кто-то просто проверять, заперта ли дверь? Нет, это было явно по мою душу. Думаю, что ты прав насчет этих убийств. Главное, сейчас как-то не выдать свою заинтересованность в том, чтобы все думали, будто это дело рук серийного убийцы. Все должны верить, что убийства продолжаются. В идеале Уилл должен стать следующим, чтобы поломать сложившуюся схему, поскольку если раньше убьют третьего участника программы, Уилл будет слишком выделяться из общей схемы. Два убитых п с и х о п а т а вполне могут быть совпадением, а три уже нет. И ты вдруг стал а ярой по б о р н и ц е й моей в е р с и и интересуется Чарльз, скрывая за дружеским тоном подозрительность, которую, как я знаю, он сейчас испытывает. Сворачивает на Род-Айленд Авеню. Не ярой, ведь это вполне может быть просто какой-то серийный убийца, который охотится за любыми студентами. Не похоже, чтобы список участников программы был доступен каждому встречному поперечному. Однако это почти так. Доктор Уимен и Елена и все их помощники и лаборанты знают наши имена. Бухгалтерия тоже, говорит он. И ты всерьез думаешь, что Уимен или кто-то из его подручных на такое способен? Просто не могу удержаться от вопроса. А он разве не веган? Как и Гитлер. Это может быть и Елена, тема Джекила и Хайда. Примечание. Намек на знаменитую повесть Стивенсона, странная история доктора Джекила и мистера Хайда, о р а з д в о е н и и личности на светлую и темную стороны. Конец примечания. В ответ он смеется, и я тоже хихикаю, но исключительно иронически. От этого внутри опять разгорается боль. А ты вообще куда едешь? Мы движемся к востоку, а не к юго-западу в сторону Вирджинии. Мне нужно сначала кое-что взять, отзывается он, сворачивая на Кью-стрит. И с ъ е с т снова. Чувствую некоторое напряжение в животе. Когда оказываешься в чьей-то машине, ты в некотором роде пленник. Но через несколько минут мы подруливаем к Вендис, и я чувствую смущение. Примечание. Вендис — американская сеть ресторанов быстрого питания. Конец примечания. Именно в таком невинном месте он забил стрелку с каким-то мутным парнем, который продаст мне шокер? Вылезаем из машины и направляемся в ресторан, из которого несет жареной картошкой. Жду чего-то необычного, но Чарльз попросту направляется к прилавку и заказывает большой фрости. Примечание: фрости — фирменный охлажденный молочный десерт ресторанов быстрого питания Вендис. с у щ е с т в у е т в нескольких вариантах, в том числе для питья через соломинку. Конец примечания. И все, спрашиваю я. Хочешь чего-нибудь? Нет. Лучше подумай, как следует, поскольку делиться я не собираюсь, говорит Чарльз. Могли бы взять с улицы прямо из машины. Он с отвращением кривится. п о р т м а н т ы никогда ничего не покупают с улицы. Просто не могу не расхохотаться, что вызывает какое-то странное ощущение в мочевом пузыре. Я мигом говорю ему направлять в туалет. В ресторане больше никого нет, и туалет блаженно пуст. Заодно можно будет проверить свой макияж. Не хочу, чтобы Чарльз догадался, что на меня кто-то напал, поскольку тогда он поймет, что я из тех, на кого можно напасть. Описав, отрываю кусок туалетной бумаги и тут же застываю на месте. Вода в унитазе розовая, а до месячных еще как до луны. Руки трясутся, пока я привожу себя в порядок. Смотрю на свои дрожащие пальцы, лежащие на коленях. Повреждение почек. Я получила такой сильный удар, что он повредил почки. Все нормально, говорю себе. Выходи, пока Чарльз не подумал, с чего этот ы тут так долго торчишь. Рана имеет свойство заживать. Если через пару дней не пройдет, сходишь в студенческую поликлинику и что-нибудь выдумаешь. Но по какой-то причине не могу подняться. Голова болит, плечо ноет, в спине противно пульсирует. Слышу, как открывается дверь, а потом насмешливый голос Чарльза: "Ты тут не утонула?". Вообще-то это женский туалет, кричу я, вскакивая и яростно натягивая трусы и штаны. п о л о в ы е различия – это из области социального конструктивизма, а потом у меня есть новости. Какие новости? Отзываюсь я. Пули в ы л е т а я из кабинки. Его улыбка увядает, когда он видит меня. В одной руке у него Фрости, в другой телефон. Чат только что ответил, объясняет Чарльз, шаря взглядом по моему лицу. Говорит, что Уилл был на мероприятии всю ночь, типа когда трех или ч е т ы р х утра. Молча смотрю на него. Выходит на меня напал не Уилл. А почему ты вообще про это спрашивала? Что-то случилось тут вечер? Ничего не отвечаю. Чарльз засовывает телефон обратно в карман, ставит ф рости на мусорный бачок и подступает ближе, чтобы изучить моё лицо, прежде чем я успеваю отшатнуться. Это вроде тональный крем? Ты -то меня здорово отметелил. Признаюсь, я слишком измотанная, чтобы придумать какую-нибудь отмазку. Вспоминаю закрытую дверь Джессики. Глаза Чарльза расширяются. Я думала, что это Уилл, но этого не может быть, раз уж он всю ночь проторчал в сая. Но кто бы это ни был, ищи парня с ножевой раной. Ты серьезно? У меня кровь в моче. Что? Разворачиваюсь, задираю рубашку, открывая спину. Ушиб потемнел до синевато-багрового. В раковину капает вода. Едва не вскрикиваю, когда он прикасается ко мне. Ушиб болезненный при прикосновении, а рука у него холодная от фрости. Чарльз проводит пальцами по ушибу, и я закрываю глаза, в цепившись в дверь кабинки. Жутко не хочется это признавать, но где-то между больью и повышенной чувствительностью ощущаю, как где-то между ног пробуждается интерес. Вспоминаю, как Чарльз выглядел тогда за пианино. Слышу, как он отступает назад. Опускаю рубашку, поворачиваюсь. Выходит, это действительно произошло. Мрачно произносит он. Сунув руки под кран, киваю. Тогда двигаем за шокером. Опять садимся в машину и выруливаем на шоссе. Чарльз уже снял темные очки и едет слишком быстро. Я закрываю глаза, наслаждаясь тем, как врывающийся в открытые окна ветер ерошит мне волосы. В воздухе стоит характерный осенний запах криозота. Народ спешит освежить заборы перед заморозками. Никогда не была в Эндис. Говорю я сквозь свист ветра, желая переменить тему. Что? Он мощно присасывается к своему фросте, от чего у него вваливаются щеки. Видать, содержимое стакана достаточно густое. Мои родители по какой-то причине просто ненавидели это место. Что-то у них против него было, так что мы никогда туда не ходили. Довольно странный предмет для ненависти. А что такого особенного в этих фросте? Все только про них и говорят. Я уже сказал, что не дам ни капельки. Строю ему глазки на протяжении д о б р о г о отрезка 395 трассы, где движение из-за пробки едва не застопорилось. Потом Чарльз переводит взгляд на меня, смеется и передает мне в о щ ё н н ы й бумажный стакан. Пробую и не могу удержаться от мысли, что теперь я обхватываю губами ту же соломинку, которой только что касались его губы, как говорится, поцелуй по ассоциации. Долю с е к у н д ы он смотрит прямо на меня, пока я втягиваю в себя густую холодную жидкость. Ветер треплет прядь моих волос, закидывает ее прямо в лицо. Чарльз с улыбкой наклоняется и заталкивает мне ее за ухо.